«Вам все развитие ваше, вся душа ваша досталась страданием и боем всей жизни вашей, а ей все ее совершенство досталось даром. Тут неравенство, женщина этим возмутительна. Я проговорил вовсе не с тем, чтобы подольститься к нему, а с жаром и даже с негодованием». «Совершенство? Ее совершенство!» Да в ней нет никаких совершенств. Проговорил он вдруг, чуть не в удивлении на мои слова. Это самая ординарная женщина. Это даже дрянная женщина. Но она обязана иметь все совершенства. Почему же обязана? Потому что...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 Чат, но благословение и Ему, вскричал он. Без этого ослепления я бы, может, никогда не отыскал в моем сердце так всецело и навеки единственную царицу мою, мою страдалицу, твою мать. Эти восторженные слова Его